Глава 7. Для Станислава Кричко минувший день выдался довольно бурным. Еще когда он только отправился в областной департамент, ведущий социалкой, с ним начали происходить всевозможные, по его собственному выражению, заморочки и косяки. Лишь отъехав на своем мере не от управления, Стас, говоря официальным языком, едва не стал участником дорожно-транспортного происшествия. Какой-то козел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 подрезая и притирая всех подряд. Впрочем, его боевого задора хватило лишь до поры, когда он осознал, уйти от преследователя ему не удается. С этого момента «Шкода» повела себя испуганно и крайне нервно. Несколько раз, едва не ткнувшись в слоноподобных лендкрузеров и ландроверов, «Шкода» метнулась в первый попавшийся переулок, надеясь затеряться в лабиринте дворов. Но Мерин, словно привязанный, мчался следом не отставая ни на шаг. Увидев впереди себя тупик, хозяин «Шкода» резко затормозил на обочине и спешно перепрыгнул на пассажирское место. Несмотря на тонированные стекла машинами глянки, Кричко заметил этот маневр и понял, что именно тот задумал. Собственно говоря, так и оказалось на самом деле. Когда Стас открыл водительскую дверь, на пассажирском кресле увидел юнца нагловатого вида, как он сразу понял,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 «Ну так что, это повод, чтобы задерживать ребенка и оказывать на него психологическое давление?» «И, кстати, что там за дело, о котором говорил Евгений?» «Ваша машина – копия той, которую видели на месте очень серьезного происшествия». Кричко внешне был спокоен и даже безмятежен, хотя внутри все кипело и бушевало. Он на дух не переносил людей такого сорта, которых именовал коротко и «жёстко» – «жлобы».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 А положи перед любым мешок баксов, хрен откажется. Вот сейчас взялся бы брюлик Каратов на 100 Вы что, пнули бы его ногой и пошли мимо? Не знаю, бриллиантов пока не находил. А вот несколько лет назад здесь, в Москве, один мастер по швейным машинам, человек небогатый, взялся как-то починить старинный Зингер. И надо же такому. Нашел в ящике машинки тайничок, в котором была спрятана бриллиантовая брошь. Хозяйка о ней ничего не знала. Он мог бы взять драгоценность себе, и никто ничего бы не заподозрил. Но он отдал ее хозяйке. Стас посрал плечами. «Почему?» «Объяснять слишком долго, да боюсь, ты этого и не поймешь». «Или не поверишь, ведь так же?»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 Этого можно было и на пол лимона раскрутить. Но это дело ваше. Эксперт тем временем быстро сверил рисунок протектора Шкоды с найденным на месте происшествия. Рисунки были из кожи, но все же отличались друг от друга. Чисто формально осмотрев салон, при помощи кисточек и салфеточек, взяв какие-то пробы, эксперт отбыл. Едва десятка главка скрылась за углом, раздался шум моторов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 Капитан сочувственно заметил. Ох, и попортит он вам крови, помяните мое слово. Такие добра не понимают. Вы, кстати, знаете, как его за глаза зовут подчиненные? Живогладский. Выехав из проулка, Стас вновь влился в поток машин, прикидывая маршрут, по которому удобнее было бы добраться до нужного департамента, поскольку в пылы погони он ушел от первоначального направления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 не столько скрывавшим, сколько подчеркивавшим ее женственное своеобразие, где находится кадровая служба, он, игнорируя лифт, легко запрыгал по ступенькам лестницы, покрытой ковровой дорожкой. Сотрудница, которой его поочередно отфутболили все сотрудники отдела кадровой службы, долго не могла понять, чего же хочет этот, совершенно не цивилизованного вида, крепыш в потертой кожанке. Наконец, сообразив, в чем дело, Она достала какую-то папку, из которой извлекла отпечатанный на принтере лист бумаги, где значилось четыре фамилии. «Ага», – Стас издал довольное хмыканье, – «вот это мне и нужно». «Ну-ка, ну-ка, кто тут у нас?» Он разглядывал список с видом биатлониста, ищущего мушкой на мишени общеизвестное яблочко. Это зрелище привело сотрудницу отдела в состояние тревожного волнения. «А к ним у милиции есть какие-то вопросы?» – решилась спросить она. «А, что?» «Ах, да, есть, есть!» – Кричко с многозначительным видом покачал головой. «А у вас служебные характеристики на этих людей имеются?» «Конечно!» – продолжая волноваться, сотрудница достала скоросшиватели, в которых разыскала среди уйма подшитых бумаг, отпечатанные на принтере листы, с кратеньким текстом.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 Станислав прикинул, в каком из подъездов может обитать обитатель квартиры номер 50. Старушки до того обсуждавшие что-то архиважное, разом замолчали и обратили свои взоры в его сторону. Выйдя из машины, Кричко направился прямо к ним. Он решил начать, выяснив у старушек все, что можно о жильце 50-й квартиры. Станислав изобразил улыбку, аля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 «Вы кто будете-то?» Стас показал свое служебное удостоверение и примирительно заметил. «Вас, я вижу, беспокоит, что к Радакову милиция проявляет повышенный интерес. Вы о нем что могли бы сказать?» «Да, в общем-то, все только хорошее», – категорично ответила вторая под траурно-черным зонтом со сломанной спицей. «Живет тихо, с соседями не скандалит, пьянок у себя не устраивает. Вежливый, всегда пройдет, поздоровается». «А вы давно его знаете?» Кричко с благодарностью посмотрел на небо, которое внезапно прекратило разводить слякоть. «Года четыре-пять», — подумав, ответила первая. «Так-то он, по-моему, из Тулы. Тут жил его дядя, отставной офицер. Старенький такой. Детей у него не было, жену похоронил. Ну и как стало совсем не моготу, позвал Павла жить к себе. А у того за год до этого что-то с женой не заладилось». Она его из квартиры и выставила. Он жил по знакомым. Вот он тут и поселился. Год назад его дядя умер, а квартиру перед смертью оформил на Павла. «А что за причина смерти этого дяди?» – насторожился Станислав. «Сердце», – коротко ответила вторая. «Да вы не думайте, он умер на наших глазах. Шел из магазина, присел отдохнуть на этом самом месте и упал в землю. Пока приехала скорая, он уже и все». А Павел сейчас дома? Должен быть, пожалуй, плечами первое. В такую погоду он на улицу и носа не кажет. Павел радаков в самом деле оказался дома. На звонок Стаса дверь открыл худощавый мужчина лет 33-34. На нем были застиранные джинсы и выленившая футболка, когда-то оранжевого цвета. появлению явлению он не удивился и жестом руки...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 Станислав шагнул в комнату, одновременно служившую и гостиной, и залой, и спальней, обратив внимание на чистоту и порядок в жилище философа. Впрочем, здесь тоже имела своя фишка. Все стены были увешаны листами бумаги с отпечатанными на принтере с интенциями известных мыслителей Спинозы, Канта, Декарта, Шопенгауэра, Аристотеля и других. Ему бросилось в глаза предельно логичное. «Я мыслю, значит, я существую». А также сгусток патерналистского сарказма. Чтобы женщина меньше думала о политике, она должна чаще ходить беременной. Кто именно сказал, он не стал всматриваться, но изречение показались ему весьма занятными. «Похоже, о женщинах вы не самого высокого мнения», Кричко указал взглядом на цитату. «Смотря каких, как и подобает философу, Павел рассуждал сугубо философски. Перефразируя революционного классика, скажем так, есть женщины и женщины. Та, которую я когда-то считал образцом женщины, на поверку оказалась мелкой натурой, с жизненной позицией римского плебея, хлеба и зрелищ. Вы упомянули о контактах с милицией. Что это были за контакты? Вам разве не рассказывали? Хм...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 Как говорят на одесском привозе, в общем гамузом. Вот тогда-то я и познакомился с милицией, прокуратурой и ФСБ. Нет, нас не били, не пытали. Нас просто прикрыли. Но я доволен тем, что наша недолгая деятельность все равно принесла хоть какую-то пользу. Через год или два тот кабинет был распущен, а к сегодняшней поре его глава вдруг стал ярым оппонентом нынешней власти. Жизнь все расставила по своим местам. «И чем же вы занимаетесь сейчас?» «Пишу кандидатскую по философии», – радаков указал на штабеля исписанной бумаги, громоздящиеся на столе у окна. «Вас интересует, чем зарабатываю на жизнь?» «Пишу стихи для философских и популярных изданий. Занимаюсь репетиторством. На прошлых выборах в Госдуму работал райтером в предвыборном штабе одного из кандидатов. Платили отменно».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 А она мне среди ночи позвонила и попросила приехать в их загородный дом. Вот с того момента все и пошло-поехало. Фамилия депутата случайно не Гладский? Нет, работать на этого высокомерного недоумка я никогда бы не стал. Даже за большие деньги. Фамилия моего бывшего, так сказать, босса Завяхерев. Так-то он не злой. Только что с ветерком в голове. Но вы же мне обещали.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 «Теперь уже нет», — с непонятной грустью констатировал тот. «Ну, так пусть она разведется со своим обалдуем. Женитесь на ней?» Стас пожал плечами. «В чем вопрос-то?» «В чем?» — Павел остервенело стиснул руки. «Она женщина очень небедная. А я кто? Галаштанный философ, у которого жил площадь менее тридцати квадратов. И если вдруг я рискну сделать этот шаг...» то не покажется ли ей мое предложение примитивным, дешевым альфанисизмом? Вы со мной не согласны? Паша, — Кричко говорил с оризонившей укоризной, — ты дурак. Вы с ней дров и так уже наломали с избытком, так что доламывайте до конца. Он вышел, оставив философа в растерянном недоумении. Похоже, тот впервые усомнился в том, что реальную жизнь можно втистнуть, в рамки книжной философии. К предпринимателю-уфологу Стасу пришлось тащиться в Дмитров. Туда Крячко приехал, когда солнце уже перевалило далеко за полдень. Предприниматель жил в пригороде, в двухэтажном коттедже, окружённом плотным дощатым забором двухметровой высоты. На крыше коттеджа как-то необычно смотрелся купол обсерватории, по обеим сторонам которого в небо нацелились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 нравится замечательно я у вас вижу талант оценивающий прищурился стас а так то вообще чем занимаетесь как явству из моей фамилии беккер что в переводе с немецкого означает пекарь занимаюсь хлебопекарным производством у меня своя пекарня кстати очень популярная булки от беккера здесь всегда на расклад я домой то только недавно пришел вот пару часов отдохнул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 С восьми вечера до 5 утра. Назад поехал, проколол сразу оба колеса. Домой вернулся уже к полудню. А вы там просто сидели, наблюдали? Или как-то это снимали на видео, фотографировали? Ё-моё, обрадовался Бекер. Всё правильно. Как же я об этом забыл? На видеозаписи есть дата и время съёмки. Вот посмотрите. Он достал из шкафа дорогую видеокамеру.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 Нечто большое вздыбило и расплескало воду, разогнав по озеру высокие круги волн, выбежавших на илистый берег. «Вы видели?» – торжествующе вскликнул Бекер, указывая на экран. «Что это, по-вашему?» «Ну уж, во всяком случае, не окунь плеснул. Тут меня некоторые считают тронутым. Вот пусть эти умники посмотрят и определят, что в нашем озере водится. Кстати, вам что, и в самом деле...»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 у Мишка взять взаймы». Открыв рот, чтобы что-то спросить, стажер наткнулся взглядом на картину, да так и замер с раскрытым ртом.